Глава четырнадцатая. Время тянулось так медленно. Я понятия не имела, сколько уже прошло часов, когда услышала какой-то скрип, шорох и едва различимые шаги. «Ну как, ведьма, хорошо спится?» Спросил кто-то шепотом. «Спи, спи, а я пока позабочусь о господине». «Это она! Это Зара подложила мне цветок!» «Как же я сразу не догадалась!» Еще и крутилась поблизости. Гадина. Наверное, хотела проверить, получила ли я ее подарочек. Тем временем Зара чуть приподняла меня и повернула на бок, приговаривая. Магия — это, конечно, хорошо, но лучше подстраховаться проверенными средствами. Пару легких уколов в шею и поясницу, и ты у меня ещё неделю точно пролежишь смирненько. Никакие магии и ведьмы не помогут. «А я пока утешу Арона. Он так...» Дальше я не успела услышать. Почувствовала укол в шею, и сознание померкло. Зара уложила Медину в прежнюю позу, поправила покрывало на ее груди и усмехнулась. Южанка даже не сомневалась, что эту ночь ее любимый приведет с ней. Господин не устоит перед той, кто уже не раз согревала его постель и знает все его предпочтения. Но ну, разве может он предпочесть эту бледную пигалицу? Смешно. Женщина подошла к окну, протянула ладонь и отдернула ее, не коснувшись стекла. Опасная магия. Принц вложил в защиту этой комнаты много сил, вот только он не учел потайные ходы, ведущие из подвала во все жилые помещения. Их невозможно запереть магией снаружи, только изнутри. Будучи стражницей королевы, Зара об этом нюансе знала. Покинула комнату женщина тем же путем, через скрытый в полу под ковром люк. Пробираясь по подземелью, она была уверена, что уйдет, как и пришла незамеченной, чтобы потом сделать вид, что вернулась в резиденцию королевы из города. Ошиблась. Стоять! Услышала она тихий голос, уже сворачивая в переход, ведущий к пещере у самого морского берега. Ежанка колебалась недолго. «Бежать только вызовет больше подозрений». И этот голос, его она узнала бы из тысячи. «Мой господин», — развернувшись, поклонилась Зара. «Что ты тут делаешь?» — спросил его высочество принц Арон Кондор, подойдя ближе к женщине. «Я искала вас, мой господин», — прошептала она, опускаясь на колени перед принцем. «Я скучала». Ее руки потянулись к пряжке ремня на поясе мужчины, но он тут же сделал шаг назад. зарой не остановила, она была готова ползти на коленях за любимым. Но Арон схватил ее за локоть и рывком поднял с колен, пристально всматриваясь в полные преданности черные глаза. «Это была ты?» — только и спросил он, когда женщина отвела взгляд. «Не понимаю, о чем вы, мой господин?» — воскликнула южанка. Она уже поняла, что попалась, но не хотела сдаваться. Он не может выбрать эту девчонку. Ведь она, Зара, в два раза старше и опытнее. Ее экзотическая красота ярче и притягательнее нарочитой смазливости этой бледной северянки. Девчонка даже постель с ним разделить не может, потому что ей нужно где-то там доучиться. Какая глупость. Разве может быть что-то важнее любви? А Зара так любит своего принца, так предана ему одному... Готова на все ради него. Иди. Подтолкнул ее в противоположную сторону от выхода в пещеру принц Арон. Зара безмолвно повиновалась. Страх липким потом застроился по ее спине, но женщина все еще верила. Она сможет все объяснить и господин простит ее. Ведь она сделала это ради него из-за любви к нему. Когда они пришли в зал с кругом силы, Южанка остановилась на его границе опустив голову и не решаясь войти. Круг был активирован. В его центре тускло светился кокон стазиса, зависший в метре от каменного пола. «Ты знаешь, что следующий шаг или оправдает тебя, или подпишет приговор?» — жестко произнес Арон Кондор. «Если ты касалась этого цветка, круг покажет». «Мне не нужно делать шаг». Повернувшись к любимому господину, проговорила Зара. «Я признаю, что сделала это». Но я сделала это ради любви. Ради вас. Вы никогда раньше не приводили сюда женщин, мой господин. И это? Она не женщина. Я в сотни раз лучше, сильнее, преданнее. Я сделаю для вас все. Рон замахнулся, но сжал руку в кулак и опустил ее. Не ударил. Соблазн был велик, но принц вспомнил свою светлую, нежную ведьмочку, и его это остановило. Она бы не одобрила, если бы он ударил женщину. Принцу не раз приходилось сталкиваться с подлостью и коварством, и с женским в том числе. Бил ли он когда-либо женщин? Да, бывало. Еще в бытной свою адептом боевой академии или на практике в приграничном гарнизоне, но в полубое преимущественно магией. И сейчас ударил бы. Если бы эта конкретная женщина не смотрела на него так преданно и доверчиво, не допуская даже мысли как-то защититься, не говоря уже о нападении. На беззащитных Арон никогда не поднимал руку. А Зара была беззащитна перед ним, своей слепой какой-то болезненной любви. И как он раньше не заметил. «Ты будешь наказана за покушение на жизнь и благополучие члена королевской семьи по закону», произнес он сквозь зубы и не удержался, толкнул Зару в круг силы. Контур круга мигнул, вспыхнув алым, подтверждая то, что и так уже было ясно. Кокон стазиса засветился ярче, разрастаясь. «Нет — Нет! — закричала Зара. — Я люблю тебя! Это было последнее, что она успела сказать, прежде чем ее поглотил стазис. Арон ушел даже не оглянувшись. Остальное сделает его стража. Наказание за покушение на члена королевской семьи — смерть. И эта смерть будет на его совести, потому что допустил... Не заметил сразу. Позволил этому случиться. Пощадить? Рисковать жизнью своей любимой он не мог. Входя в комнату Медины, принц все еще сжимал ту самую руку, которой так и не ударил Зару. Только увидев свою ведьмочку, он разжал кулак. На ладони остались кровавые следы. «Ты меняешь меня, Медина», — тихо проговорил он, присаживаясь на край кровати. «К лучшему ли?» «Не знаю». «Слабость это или сила?» Его единственное не ответило ему. Принц так и уснул, полусидя, глядя на свою ведьмочку, которая никак не отреагировала ни на его слова, ни на прикосновение к бледным щекам. Я проснулась резко. Рывком села на кровати и закричала от нестерпимой боли в спине. Но силы быстро закончились, и я опять упала на подушку. Боль тут же прошла. «Так и должно быть», — спросил Арон, склоняясь надо мной и заглядывая в мои огромные от испуга глаза. «Нет», — мотнул головой какой-то мужчина, показавшийся мне смутно знакомым. «Магию я снял. Тут есть что-то еще, Алира?» Он отошел, На его место у кровати встала тетя Алира. Она тепло улыбнулась мне и ласково проговорила. «Не шевелись, пока я не говори ничего». Я кивнула и опять вскрикнула от боли. «Ты что со мной?» Заболела? Мне нужна капелька ее крови. Посмотрела на Арона тетя Алира. Я сам, ответил мой принц. Ведьма отошла в сторонку, а Арон погладил меня по щеке, прошептал: "Все будет хорошо, не бойся". И осторожно взял мою руку. Укол в палец я почти не почувствовала, но увидела выступившую капельку крови и проследила за тем, как Арон возвращает тете Алире булавку, а потом и передает платок с моей кровью. Потом вернёте, — произнёс он. — А вы предусмотрительный. усмехнулся мужчина, который показался мне знакомым. — Недостаточно, — поджал губы Арон. — Невозможно предусмотреть всё, — пожал плечами мужчина. — Я его вспомнила. Это тот самый маг, который тогда в чёрной шляпке Кару обхаживал. — Ведьмоборец. Следом потянулись и другие воспоминания. Цветок, мое состояние. Когда могла только слышать, что происходит вокруг. И Зара, это Зара! прошептала пересохшими губами. Она меня уколола. Так и есть, воскликнула тетя Алира. В ее крови какой-то растительный сонный яд, не смертельный, но достаточно много, потому и боль, что мы насильно ее разбудили. Сейчас быстренько сварю очищающее зелье и уже через час будет козочкой прыгать. И тетя Алира убежала варить для меня зелье. А Арон, он так виновато на меня посмотрел, будто сам эту отраву мне дал, покачал головой и вышел. Ведьмоборец задумчиво хмыкнул и последовал за принцем. Только тут я заметила, что в спальне находится еще и Ее Величество королева Анира. Она подошла, осторожно присела на край кровати, положила мою руку на свои колени и поглаживая ее, тихо заговорила. «Мне так жаль, девочка моя. Если бы я только знала о пагубанной страсти Зары к сыну». Я подозревала, что она влюблена в Арона, но не думала, что все настолько плохо. Жанки очень темпераментны, я отбирала для себя самых сдержанных и преданных. Мое упущение, прости. «Ничего», — прошептала я. «Вы не виноваты. Она будет наказана по закону», — воскликнуло ее величество. «За что?» За любовь? Прикрыв глаза, спросила я. Говорить все еще было тяжело, но если не шевелиться, то боли не было. Да, я сама с удовольствием оттаскала бы за волосы эту гадину, но наказывать по закону это же наверняка будет что-то ужасное. За покушение на члена королевской семьи, отчеканила королева, и мне стало плохо. Подкатила тошнота, в глазах потемнело. Всем известно, что за покушение на членов королевской семьи наказание одно — смерть. Я с трудом сглотнула и постаралась сказать отчетливо: «Я против. Это Арону решать», — отвела взгляд ее величества. «А ты не думай сейчас об этом. Отдыхай. Скоро Лире принесет лекарство, и тебе станет легче». «Вы можете позвать Арона?» — спросила, понимая, что спорить с королевой бесполезно. «Он сейчас занят». Поднимаясь, проговорило Ее Величество. Ему нужно обсудить дела с Брейком, а потом возвращаться во дворец. И так провел здесь слишком много времени, а там Кондор. Ох, девочка моя, с моим Кондором все совсем плохо. Он окончательно обезумел. Нам нужно бы скорее найти ту ведьму и уничтожить проклятие, пока мой муж не уничтожил всех нас. Справимся. Попыталась поддержать я королеву Аниру, вымученной улыбкой. «Ты отдыхай, набирайся сил и не переживай ни о чем. Конечно же, мы справимся». Улыбнулась мне в ответ Ее Величество и ушла. Я полежала немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Попыталась пошевелиться и опять застонала от боли, молнией, прострелившей все тело. Какая же все-таки гадина эта Зара. Но смерть она не заслуживает. Обязательно поговорю об этом с Ароном. Только сначала мне нужно восстановиться и прийти в себя». Да, не ожидала я такого поворота событий. Тут дел полно, короля нужно спасать. А я валяюсь в кровати, как какое-то бревно, и ничем помочь не могу. А все Арон. Разве можно быть таким красивым и желанным, что женщины с ума сходить по нему начинают? Надеюсь, меня не постигнет та же участь. Нет, до такого я никогда не докачусь. Хоть и влюбилась в него без памяти. И даже в чем-то понимаю Зару. Она за любовь боролась. Зелье тетя Алиры подействовало почти мгновенно. Уже спустя пару часов после того, как выпила его, я выходила из ванной, бодрая и готовая к подвигам. Чувствовалась еще небольшая скованность в движениях, но это скорее от того, что пролежала, долго не шевелясь. Тетя Алира, убедившись, что зелье подействовало, убежала еще час назад, прощебетав что-то о том, что ни в коем случае не пропустит, как королевская семейка уговаривает ведьмоборца открыть охоту на ведьму, Ее энтузиазм меня порой поражает. А уж отношение к жизни вот таким сомнительным ситуациям вовсе в ступор вгоняет. Как ведьма может так спокойно рассуждать об охоте на своих сестер и восхищаться талантами ведьмоборца? Но в чем то тетя Алира была права. Мне тоже очень хотелось поприсутствовать при разговоре ее Величества и Арона с этим ведьмоборцем. А ещё поблагодарить его, наверное, следует. Все же, это именно он помог мне проснуться — Не через неделю или месяц, а сейчас. Да и про Кару спросить хочется, как там они с Аялой. Ну и самое главное, нужно успеть поговорить с Ароном, пока он не отбыл во дворец. Не понравился мне его взгляд, когда выходил из моей комнаты. Кажется, мой принц винит себя в случившемся. Я должна успокоить его, сказать, что он ни в чем не виноват. И просто обнять. Побыть рядом хотя бы пару минут тоже очень хочется. В общем, одевалась я очень быстро — Волосы и вовсе оставила распущенными, потому что они еще не высохли, а колдовать мне пока запретили. А Булась взглянула на себя в зеркало, отметив, что выгляжу не лучшим образом, бледные и глаза какие-то испуганные, выдохнула, пожала плечами и выбежала из комнаты. Вот тут-то меня и поджидал сюрприз. Дорогу преградил какой-то незнакомец в черном. Он окинул меня цепким взглядом, скупо кивнул, здороваясь, и вкратчиво произнес... «Вам лучше оставаться в комнате, принцесса». «Так я не поняла. Ко мне что, охрану приставили?» «Вот же Арон!» «Не принцесса я!» Пробурчала и попыталась обойти мага. «Наверняка это боевой маг из доверенных Арона. Может, даже какой-то его друг по Академии. Постороннему он мою охрану вряд ли доверил бы». «Дорогу мне опять преградили». Маг прищурился... Искривив губы в легкой усмешке, также тихо произнес Нет, принцесса. Единственное принце его продолжение. Часть его самого, значит, принцесса. Так обидно стало. Что значит часть его самого? Я, вообще-то, самостоятельная полноценная личность. Ведьмая, прошипела, уперев руки в бока. Если не пропустите, колдовать начну. — поняла по взгляду мага, что ему глубоко наплевать на мои угрозы, и добавила. — А мне пока нельзя. Вот станет мне плохо, и вы виноваты будете. Мужчина слегка удивился, но быстро пришел в себя и тихо рассмеялся. — Ведьмочка! — протянул он с улыбкой. — Такая же боевая и упертая, как он. Повезло Арону. — В комнату не вернусь! — пробурчала, немного стушевавшись. Признаться честно, слова этого мага мне польстили. Вот уж не думала, что кто-то будет считать, что Арону со мной повезло. Кто он и кто я? — Идем, провожу, принцесса, — усмехнулся маг. — Вот возьму и нажалуюсь на него Арону. Ничего надо мной насмехаться. Или не нажалуюсь. Я пока еще не решила. — А вы принца Арона давно знаете? Не утерпела, едва ли не бегом следуя за магом, который явно спешил поскорее избавиться от меня и разогнался не на шутку. Он обернулся на ходу, опять улыбнулся и не ответил. «Точно нажалуюсь». Мы учились вместе. Спустя пару поворотов и один большой зал со стеклянной стеной, за которой вдалеке виднелось море, все же ответил мне маг. «Ха! Я была права! Так и знала, что Арон приставил ко мне кого-то из своих доверенных друзей» и, конечно же, не стала упускать возможность расспросить друга юности моего жениха. «А какой он был, ну, когда еще учился?» Мужчина опять обернулся, хмыкнул и распахнул передо мной двери. «Опять время тянет, чтобы подразнить меня?» «Ну ничего, у меня есть еще один вопрос, самый главный». «Но начну я издалека». «А у вас есть единственное?» Спросила, пройдя в двери и опять пристраиваясь за магом, потому что мы оказались в очередном коридоре. «Вроде снаружи дом не казался таким большим, хотя я и не разглядела его толком». Услышав мой вопрос, Макс споткнулся, Но тут же выровнял шаг и, кажется, прошептал «Ведьма». «Да, я такая». «Так что, есть?» — продолжила донимать своего проводника. «Нет». Соизволил таки ответить он. И на будущее такие вопросы задавать неприлично принцесса. «Почему?» — догнала его и поравнялась, когда мы вышли в широкий холл. Что примечательно, за все это время нам никто не встретился. Обычно тут более людно, постоянно снуют смуглые охранницы ее величества, а сегодня никого. «Это личное», — коротко ответил мужчина. «Ну, вы же знаете, что я единственная Арона?» Пожалуй, я плечами. «И уже жалею об этом». Впервые чуть повысил голос маг. «Еще скажите, что Арону сочувствуете». Фыркнула я. Есть немного. Хмыкнул он. Наконец-то. И передо мной опять распахнули двери. Про вредного мага я тут же позабыла, потому что увидела Арона. С трудом удержалась, чтобы не побежать и не повеснуть у него на шее. И то только потому, что он не один был. Меня привели в какой-то кабинет. И более того, это была, наверное, единственная комната в этом огромном доме-замке, совершенно без окон. Арон. «Ведьмоборец, Ее Величество Анира и тетя Алира расположились в креслах вокруг низкого круглого столика и тихо о чем-то переговаривались до моего появления. «Меди, ты зачем устала?» Увидев меня, вскочил Арон. «Я же говорила, она уже в порядке!» Недовольно проворчала тетя Алира, бросив на меня быстрый взгляд и тут же вернувшись к разговору с ведьмоборцем. «Эрин, вы не можете отказаться, это и вам тоже нужно». Я уже давно отошел от дел и прошу извинить за примоту. Не имею никакого желания возвращаться на службу короне. Спокойно глядя на королеву Аниру, ответил ведьмоборец. Ух, какой смелый! Вот так прямо сказать самой королеве, что не хочет служить королевству, это надо быть или очень глупым, или очень сильным. Что ему ответило Ее Величество, я уже не раз слышала. Подошел Арон, вытеснил меня в коридор и прикрыл дверь. — Почему она здесь? — спросил он у сопровождавшего меня мага. — Как ты проницательно подметил? Я здесь! — сложила руки на груди. — У меня и спрашивай. Маг только руками развел, с усмешкой глядя на принца. Весь его вид так и говорил, сам за своей ведьмой разбирайся. Арон поджал губы, перевел взгляд на меня и... Он явно хотел сказать что-то вроде «тебе здесь нечего делать», но почему-то промолчал. Просто стоял и смотрел на меня. И я тоже смотрела, медленно утопая в его теплом взгляде. «Хм, всё хуже, чем я думал!» Не к месту послышалась реплика от мага. Мы с Ароном одновременно моргнули и отмерли. Принц возмущенно посмотрел на друга, а я... Ну да, она жаловалась-таки. «Он меня принцессой обзывал, и не хотел к тебе пускать. И вообще, что за дела? Почему ко мне конвой приставили? Я что, под арестом?» «Меня все это, между прочим, тоже касается. Я хочу присутствовать. И с видимоборцем поговорить нужно, он мне помог. Невежливо будет не поблагодарить». Мак еще раз демонстративно развел руками. А потом взял и заявил. «Извини, но нянька из меня никакая. Прикасаться к ней ты запретил, а уговоры — не мой метод. То есть, если бы Арон не запретил ему ко мне прикасаться, он бы меня скрутил и закинул обратно в комнату? Это вообще что такое?» Я себя ояла и в этот момент почувствовала, так разозлилась. И повела себя, ну, чисто в ее стиле. Резко повернулась к магу и прошипела. «Я тебя запомнила!» На мои плечи легли теплые ладони. Рон развернул меня к себе, погладил по щеке и спросил. «Ты как?» «Злая!» Коротко ответила я. «Как ведьма!» «Не злись, это ради твоей безопасности!» Улыбнулся он. То есть тут есть еще твои пассии, которые могут на меня наброситься? Спросила с прищуром. Я пошел. Позовешь, если что? Высказался на заднем плане маг. Мы с Ароном его проигнорировали. Я, потому что начала еще больше злиться, Арон, видимо, потому что опять виноватым себя почувствовал. Он отвел взгляд и прошептал. Прости. Да я тебя ни в чем не обвиняю, взмахнула руками. Но запирать меня в комнате, это уже перебор, не считаешь? «Я не могу тебя потерять!» Покачал он головой, притягивая меня к себе и заключая в крепкие объятия. «Вот знает, как отвлечь меня и заставить все забыть!» «Так нечестно. Но я уже тоже обнимала его и буквально таяла. «Главное, что рядом и весь мой!» «И пусть только ещё какая-то гадина попробует отобрать его у меня!» «Теперь я буду осторожнее, не допущу больше такого!» «Кстати, о гадине!» Чуть отстранилась заглянула в глаза любимого и тихо проговорила. «Не надо казнить Зару. Жизнь бесценна, нельзя отбирать ее вот так, за ошибку и за любви. Арон тут же отпустил меня, отступил на шаг и превратился в холодного, сдержанного принца». «Таков закон», — отчеканил он. «Исключение недопустимо, это создаст прецедент». «Не знала, что ты можешь быть таким», — отвела я взгляд. Мне даже как-то холодно стало. Почти физически почувствовала, как он отгородился от меня. Оказывается, мы еще так плохо знаем друг друга, хотя и провели вместе не одну ночь. «Я не хочу быть таким с тобой», — произнес принц, вновь приблизившись. Но «Ну и ты должна меня понять, любимая. Есть темы, которых тебе лучше не касаться. По крайней мере, пока. Со временем ты поймешь, что иногда нужно принимать решения, которые могут не нравиться, или даже идти вразрез с личными предпочтениями. И тебе тоже придется принимать такие решения, когда станешь королевой. Кажется, у меня зубы заболели. Вся челюсть заныла от такой перспективы. Не думай пока об этом. Погладив меня по щеке, улыбнулся Арон. «Возвращайся в свою комнату. Вернон тебя проводит, сейчас вызову его». «Нет!» — выпалила я, прежде чем он успел хоть что-то сделать. «Я не уйду». «Медина», — начал Арон. «Не уйду», — перебила его. «Я уже говорила, что мне нужно поблагодарить ведьмоборца. И все это меня касается не в меньшей степени, чем тебя». «Дорогая...» «Нет», — уперлась я. «Не отстраняй меня, пожалуйста. Я все равно не смогу оставаться в стороне от дела». «Да пока я и нет еще никакого дела», — хмыкнул Арон. Брейк отказывается возвращаться к охоте на ведьм. «Вот, я должна с ним поговорить». Подняла я указательный палец. «Думаешь, сможешь переубедить?» Ласково улыбнулся Арон. «Я же ведьмочка!» Пожала плечами с широкой улыбкой. «У Алиры не выходит, а она ведьма с огромным опытом!» Вернул мой принц. «Она ведьма, а я ведьмочка, не путай!» Подмигнула я жениху и начала медленно подступать к двери, в любой момент ожидая сопротивления, и уже мысленно подготавливая доводы, чтобы продолжить убеждать его. «Хорошо, счастье мое идем. Со вздохом сдался Арон. Ликовала я молча. Это пусть и маленькая, но победа. Он настойчивый, но и я тоже не люблю уступать. «Подожди, принц, я тебя еще приручу». И пусть наши отношения начались с артефакта, привязавшего тебя ко мне. Сейчас все уже совсем иначе. «Ну, а колечко...» его я тоже когда-нибудь найду способ снять. Или не найду. А может, и вообще не захочу снимать».